Вдруг слышу, кто-то в ворота колотит. Бум-бум, бах-бах. Подхожу к воротам, смотрю, а это Шурик. Достал где-то молоток, гвозди и прибивает к калитке дверную ручку. «Это ты для чего прибиваешь?» – спрашиваю. Он увидел меня, обрадовался. рыбалов хи, -хи, -хи, -хи, -хи! пришел! Где ж твоя рыба?» Я говорю, «Ты зачем прибиваешь ручку?» «Здесь же есть одна ручка!» «Ничего, — говорит, — пусть две будут, вдруг одна оторвется!» Прибил ручку, и еще у него один гвоздь остался. Он долго думал, что с этим гвоздем делать. Хотел его просто в калитку загнать, потом придумал. Приложил калошу подошвой к калитке и стал ее гвоздем приколачивать. «А это для чего?» — спрашиваю. «Так просто!» «Просто глупо!» — говорю я. Вдруг смотрим, дедушка с работы идет. Шурик испугался. «Давай отрывать калошу!» А она не отрывается! Тогда он встал, загородил калошу спиной и стоит. Дедушка подошел и говорит. «Вот молодцы ребятки! Только приехали и за работу сразу!» э -э, кто это придумал калитки вторую ручку-то привить?» «Это, говорю, Шурик!» Дедушка только крякнул. Ну что ж, говорит, теперь у нас две ручки будет. Одна сверху, другая снизу. Вдруг какой-нибудь в коротенький человек придет, до верхней ручки ему не дотянуться, так он до нижней достанет. Тут дедушка заметил калошу. А это еще что? Я так и фыркнул. Ну, думал, сейчас Шурику от дедушки будет. Шурик покраснел, сам не знает, что отвечать. а дедушка говорит это что ж это наверное все равно что ящик для писем придет почтальон увидит что дома никого нет сунет письмо в алошу и пойдет дальше очень остроумно это я сам придумал похвастался шурик да не ужто честное слово ну молодец развел руками дедушка За обедом дедушка все разводил руками и рассказывал бабушке про эту калошу. Понимаешь, какой остроумный ребенок. до да чего сам додумался, ты не поверишь даже. Понимаешь, калошу калитки, а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить, а того и не сообразить мне, что проще калошу. Ладно, ужас, смехнулась бабушка, я куплю ящик, а пока пусть повисит калоша. После обеда Шурик побежал в сад, а дедушка говорит. «Ну, Шурик у нас уже отличился, а ты, Николка, тоже, небось, чего-нибудь наработал. Ты уж признавайся, порадуй дедушку». «Я говорю, ловил рыбу, да рыба не ловится». «А ты где ловил?» «В пруду». «Э-э-э», протянул дедушка, «какая же тут рыба». Этот пруд недавно вырвали, тут даже лягушки еще не развелись. А ты, голубчик, не поленись, пойди на речку, там у мостика течение быстрое, на этой быстринке и полови. Дедушка ушел на работу, а я взял удочку и говорю Шурику, пойдем на реку, будем вместе рыбу ловить. — Ага, — говорит, — испугался, теперь подлизываешься. Да — Зачем мне подлизываться? А чтоб я не колдовал больше. — Колдуй, — говорю, — пожалуйста. Взял на коробку с червями, банку из-под варенья, чтоб было куда рыбу сажать, и пошел. А Шурик сзади поплелся. Пришли на реку. Я пристроился на берегу, недалеко от моста, где течение побыстрей и забросил удочку. А Шурик толчется возле меня и все бормочет. «Колды баба, колды дед, колды серенький медведь!» Помолчит чуточку, помолчит, а потом снова. «Колды баба, колды дед, колды серенький медведь!» Вдруг рыба как клюнет! Я как дерну удочку. Рыба сверкнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег и ну плясать возле самой воды. Шурик как крикнет «Держи ее!» Бросился к рыбе и давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прямо животом на нее бросается, никак поймать не может. Чуть она не удрала обратно в реку. Наконец он ее схватил. Я набрал в банку воды, Шурик пустил в нее рыбу и стал разглядывать. Это говорит окунь, честное слово, окунь. Видишь, какие у него полоски, чур мой будет. Ладно, пусть будет твой, мы еще много наловим. В этот день мы долго удили поймали шесть окуньков, четырех пескарей и даже ершика одного выузили. На обратном пути Шурик нес банку с рыбой и даже подержать не давал мне. Он был очень рад и совсем не обиделся, когда увидел, что его калоша исчезла, а вместо нее на калитке висит новенький голубой ящик для писем. «Ну и пусть», — сказал он. «По-моему, ящик еще даже лучше калоши». Он махнул рукой и поскорее побежал показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас. А потом я ему сказал, «Вот видишь, а ты колдовал. Ничего твое колдовство не значит. Я в колдовство не верю». «У, — сказал Шурик, — а я, думаешь, верю. Это одни только дикари верят, да старенькие старушки». Этим он очень насмешил бабушку, потому что бабушка хоть и была старенькая, но тоже не верила в колдовство. Шурик у дедушки Летом мы с Шуриком жили у дедушки Шурик — это мой младший брат Он еще в школе не учится, а я уже в первый класс поступил Только он все равно меня не слушается Ну и не надо Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор Облазили все сараи и чердаки Я нашел стеклянную банку из-под и круглую железную коробочку от гуталина. А Шурик нашел старую дверную ручку и большую калошу на правую ногу. Потом мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. Я первый увидел удочку и сказал «Чур моя!». Шурик тоже увидел и давай кричать «Чур моя! Чур моя!». Я схватил удочку, а он тоже вцепился в неё и давай отнимать. Я рассердился, как дернул. Он отлетел в сторону ты чуть не упал. Потом говорит, «Ха, подумаешь, очень нужна мне твоя удочка. У меня есть калоша. Вот и целуйся за своей калошей, говорю я. А удочку нечего рвать из рук. Я отыскал в лопату и пошел копать червей, чтобы ловить рыбу. А Шурик пошел к бабушке и стал просить у нее спички. — Зачем тебе спички? — спрашивает бабушка. — Я, — говорит, — разведу во дворе костер, сверху положу калошу, калоши расплавятся, и из нее получится резина. — Еще чего, — выдумаешь, — замахал руками бабушка. — Ты тут и дом весь спалишь со своим баловством. — Нет, голубчик, и не проси. Что это еще за игрушки с огнем? И слушай ничего не желаю. Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашел в сарае, привязал к ней веревку А к другому к концу верёвки привязал калошу. Ходит по двору, верёвку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездит. Куда он, туда и она. Подошёл ко мне, увидел, что я червей копаю, и говорит, можешь не стараться, всё равно ничего не поймаешь». «Это почему?» – спрашиваю. «Я заколдую рыбу». пожалуйста, – говорю, – колдуй на здоровье». Я накопал червей, сложил их в коробочку и пошел к пруду. Пруд был позади двора, там, где колхозный огород начинается. Насадил я на крючок червяка, уселся на берегу и забросил удочку. Сижу и за поплывком слежу. А Шурик подкрался сзади и давай кричать во все горло. «Колдуй, баба! Колдуй, дед! Колдуй, серенький медведь! Колдуй, баба! Колдуй, дед! Колдуй, серенький медведь!» «Я решил молчать и ничего не говорить, потому что с ним всегда так. Если скажешь что-нибудь, еще хуже будет». Наконец он наколдовался, бросил в пруд калошу и стал ее по воде на веревке таскать. Потом придумал такую вещь – бросит калошу на середину пруда и давай в нее камнями швырять, пока не утопит, а потом начинает ее со дна на веревке вытаскивать». Я сначала молча терпел, а потом, как не вытерплю, «Пошел вон отсюда!» — кричу! «Ты распугал мне всю рыбу!» А он говорит, «Все равно ничего не поймаешь! Заколдована рыба!» И опять плю калошу на середину пруда. Я вскочил, схватил палку и к нему. Он давай удирать, а калоша за ним на веревке так и скачет. Еле убежал от меня. Вернулся я к пруду, И стал снова рыбу ловить. Ловил, ловил. Уже солнышко высоко поднялось. А я все сижу, да на поплавок гляжу. Не клюет рыба, хоть тресни. На шури злюсь Прямо избить готов. Не то, чтоб я его колдовству поверил. Я знаю, что если приду без рыбы, смеяться будет. Уж чего я не делал. И подальше от берега забрасывал удочку. И поближе, и поглубже крючок опускал. Ничего не выходит. Захотелось мне есть, пошел я домой.